Глава вторая Домой я пошла пешком, потому что плакала горько-горько и остановиться никак не могла. Не хотелось спускаться в метро, привлекая к себе внимание. Долго шла, прохожие слез моих не замечали. Лишь один бомж-алкоголик обратил внимание и, жалея меня, красавица, ты не плачь, протянул грязный пакет. Я зачем-то взяла его и завернула с подарком в сквер. В сквере выяснилось, чем одарил меня бомж. В пакете лежала закусь, кусочек колбасы и плавленый сырок, изрядно помятый. Вот чего я стою, пуще прежнего зарыдала я и потопала дальше. Не помню, как добрела до родного дома. В свой двор я вошла, держа в одной руке коробку, а в другой — сиротский кусочек колбасы и помятый сырок. Нет худа без добра. Заодно выяснилось, что от моего дома до Невского два часа плетущимся шагом с посиделками на скамейке. Об этом бодро сообщил голос Виктора, раздавшийся из раскрытого на первом этаже окна. «В Петербурге двадцать три часа», — сказал он, — и я вошла в свой подъезд, подумав. А на часах у гостиного было девять вечера, когда я убегала от выдры и плит. Лифт уже не работал, и на девятый этаж пришлось топать пешком. У двери своей квартиры я вспомнила про ключ, и только собралась полезть в коробку за сумочкой, как в подъезде погас свет». Я медленно заинтересовалась маленьким лучиком, пробивающимся из моей квартиры. «Странно», — удивилась я. «Три месяца назад мой бывший муж совершил легендарный подвиг. По всему периметру дверного проема старательно набил толстый слой поролона. Все друзья и соседи до сих пор поражаются, как мне удалось заставить его утрудиться. Может, поэтому он избежал? Откуда же лучик? Неужели опять забыла закрыть дверь на ключ?» Вывод напрашивался сам собой пора ставить самозакрывающийся английский замок, иначе воры рано или поздно проникнут в мою квартиру. Будет обидно, что совсем беспрепятственно. Но если я поставлю самозакрывающийся английский замок, тогда при моей забывчивости в квартиру не всегда беспрепятственно смогу попасть я, а воры, если сильно захотят, попадут куда угодно. И снова сам собой напрашивался вывод. Не стоит ставить английский замок. С этой философской мыслью Я толкнула дверь и вошла в прихожую. Поскольку выяснилось, что квартира была доступна ворам весь день, то первым делом я рванула в спальню, посмотреть, висит ли еще на вешалке в шкафу лисья шуба, хоть и затертая, но все же моя. Убедившись, что шуба висит, я успокоилась и вернулась в прихожую. Размышляя, как бы приучить себя хоть изредка закрывать дверь на ключ, я машинально нащупывала ногой комнатные тапочки, стоящие под телефонной тумбочкой. Когда с пятого раза это сделать не удалось, я рассердилась. Как же так? Этот несложный процесс происходил у меня на протяжении многих лет с неизменным успехом. И вот, нате вам здрасте, уже не могу сходу в свои шлепки попасть. Не желая мириться с очередным поражением, я упрямо продолжала елозить ногой под тумбочкой. Порвала чулок, вытерла пыль, но так и не ощутила привычного тепла своего козла. Шлепки мои были пошиты из козлиного меха и украшены белыми пушистыми помпончиками, но это все в прошлом. Теперь они засаленные и облезлые, но по-прежнему любимые, ведь я — одна любка. Ха! Да-да! Дай мне хоть один из мужей мизерную возможность его любить, и я была бы верна этому гаду до гроба. Впрочем, верна была и без этой возможности. Не за это ли мои мужья меня сами бросали? Ох, что о том! Шлепок я так и не нашла. В конце концов, я вынуждена была наклониться и заглянуть под телефонную тумбочку. О, Боже! Сердце мое оборвалось. Под тумбочкой было пусто. Пусто совсем. Даже не было пыли. Только четыре ножки на полу, благодаря которым тумбочка и стояла. И все. Никаких тапочек. Случай невиданный. Потрясший меня невероятно. А ведь я точно помнила — как перед выходом из дома, по обычаю оставила тапки там. На протяжении многих лет каждодневно мои шлепанцы дожидались меня под этой тумбочкой. В страшной растерянности размышляла я. Воры? Но лисья шуба на месте. Куда же тогда делись тапочки? Не найдя ответа на заурядный вопрос, я посмотрела на коробку, брошенную прямо на пол, и сделала над собой усилие. Решила коробку не раскрывать. Я сказала себе «Покупки потом». Сначала переоденусь в домашний халат, поужинаю колбасой и сырком, ну, хотела сделать приятное доброму бомжу или бомжу, после чего лягу спать. А вот завтра... Да, начинать новую жизнь надо только с приятного. Я поплелась за халатом. Каково же было мое удивление, когда не обнаружила я и халата? Ну, это уж слишком, — возмутилась я. Разрази меня гром, если не лежал он там, где я обычно в торопях оставляю его» то есть между стиральной машинкой и полочкой для белья в ванной комнате. Я обшарила чулан, прихожую, ванную, кухню и даже туалет. Уже без всякой надежды прошлась по спальне и даже заглянула в гостиную, куда, учитывая мои привычки, халат мог попасть только вместе со мной. Поиски не увенчались успехом. Прихватив колбасу и плавленый сырок, продолжала хотеться сделать приятное бомжу, я в серьезной задумчивости поплелась на кухню. Ела без аппетита, напряженно гадая, куда же делись родные предметы. «Вот беда!» — не переставала удивляться я. «Как пусто и одиноко вдруг стало! Кто бы мог подумать, что такая мелочь может вывести из равновесия человека? Да, мужчины в мой дом приходят и уходят, а халаты тапочки остаются!» — мудро заключила я, горько сожалея о пропаже последних. И тут меня осенило. «Уж не муж ли решил гнусно мне отомстить?» Но, поразмыслив, я осознала, что с этой версией придется расстаться. Во-первых, обвинять его в такой жестокости явных причин не было. А во-вторых, ключ от входной двери отобрала у негодяя в тот же миг, как поняла, что журнальный столик наших соседей мне родней и дороже, чем собственный муж. А поняла я это тогда, когда он целых три ночи провел вне нашего дома. Знаю, российские женщины будут меня ругать за поспешность, но мужа я из дома не выгоняла». И ключ у него отобрала. «Зачем же мужу ехать ко мне без ключа?» — размышляла я. «А рассчитывать на то, что я, как обычно, дверь не закрою, муж мой не мог. Я, как любая разумная женщина, не афишировала свои недостатки, упирая в семейной жизни в основном на достоинства, коих у меня, как у любой разумной женщины, не перечесть». Изрядно утомившись от бесплодных размышлений, я доживала колбасу с сырком, все же сделала приятное бомжу. И отправилась спать. В спальне повалилась на кровать прямо в одежде. Решив, что раз нет тапочек с халатом, так нечего и раздеваться. Но сколько я не ворочалась, сон не шел. «Нет, это черт знает, что такое!» В конце концов возмутилась я, вскакивая с кровати. «Черная дыра — это или квартира? Куда мог пропасть мой халат? А тапочки? Куда исчезли мои козловые тапочки? Нет, не усну, пока не найду!» Знаю я, что когда найду, так и вовсе не усну, может, не стала бы носиться по дому, а спокойно сомкнула бежды. Но я ни о чем таком жутком не подозревала. А потому вновь, на сей раз методично, шаг за шагом, принялась осматривать все углы и закоулки своей большой квартиры. Прихожая, кухня, ванная, туалет, спальня, чулан, зеленая комната, явно лишняя и названная по цвету обоев, зал, Вот уж куда я никогда не захожу. Балкон. Так я добралась до гостиной. Обследовав тумбочку с телевизором. Фигня корейский. Горку с хрусталем. Так себе, совсем немного богемии. Шкаф с книгами. О, пять погонных метров прекрасного переплета. Я даже заглянула за катку с цветком. Там было пусто. Не отрывая взгляда от пола, я устремилась к дивану. «Диван — моя гордость». «Девятнадцатый век. Обтянутый новеньким югославским велюром, ох, бешеные деньги, перетящик подлец, да и реставратор-мошенник, ворюга, скандалист почище последнего мужа. Да, о чем это я? Так вот, под диваном тапочек не оказалось, впрочем, как и халата. Пошарив для верности под нищим, я извлекла такой слой пыли, что не удержалась от амбициозных мыслей о книге рекордов Гиннеса. Но тапочек и под диваном я не нашла». Вздыхая, собралась было подняться с колен и обмерла.